Кто, подобно ему, перечувствовал документы Бельфингера, перечувствовал терзание Иоганна Сакогана, тот уже не может считаться с практическими соображениями. Ужин кончился. Жак Лавиндель возобновил моление. Но он не был строг и не сердился на тех своих гостей, которые, усевшись в уголке, продолжали в полголоса беседу. Среди них Гина. С озабоченным видом рассказывает она о своих трудностях. У неё был нелёгкий выбор: то ли Эдгара сопровождать в Париж, то ли Рут в Палестину. Теперь они проводили свою девочку на параход. Девочка категорически воспротивилась желанию матери сопровождать её в Палестину. Рут очень самостоятельна и очень умна, но как бы она ни протестовала, они непременно поедут в Палестину, посмотреть, как она там устроилась. Пусть только Эдгар наладит свою лабораторию в Париже. Эдгар не слышит Копривый и бесцветный болта мне жены. Он сидит за столом, за которым распевает молитвы Жакла Вендель и перелистывает свою Агаду. В детстве он учился древнееврейскому, но не слишком усердно. С трудом разбирает он сейчас слова и с помощью приложенного перевода раскрывает их смысл. Он космополит. Он всегда высмеивал стремление сионистов воскресить мёртвый язык. А вот маленькому доктору Якаби придётся теперь засесть за древнееврейский, если он хочет работать в Палестине. Ведь других возможностей у Якаби нет. У него, Эдгара, много возможностей, но они доставляют ему мало радости. Он уже не молод, позади тяжёлый год, да и впереди, конечно, не лёгкий. Он тоже рассматривает наивные иллюстрации своей Агады. Вот египтяне бросают в Нил еврейских младенцев. Что за кустарный способ? Нахри египтяне поступают радикальней. Всех евреев они собираются подвергнуть стерилизации, а заодно и социалистов, и вообще всех интеллигентов. Размножаться впредь должны только нацисты. Им нужно обезопасить себя от вредных элементов, которые могут испортить им кашу. Веседусь в уголке, вновь заговорили о Германии. Они старались говорить деловито, сухо. на сухась их только маска их родина их германия оказалась изменницей они так твёрдо стояли на земле своей родины веками утверждались на ней и теперь вдруг она ускользает из-под ног трезво рассудив они приходили к заключению что видимо им никогда не вернуться в германию тем в самом деле может кончиться господство фашистов как не войной кровавыми потрясениями но про себя каждый, вопреки рассудку, надеялся, что все повернется иначе. Германия снова станет великой и здоровой, и они смогут вернуться на родину. Жак Лавендель пригласил гостей к столу. Он дошел до предпоследней страницы своей Агады. «Тут вам придется поддержать меня», — ласково уговаривал он. Он начал читать заключительную часть Агады, древнюю арамейскую песню о козочке. которую отец купил за два гроша и которую кошка искусала насмерть. И тут нафинас ока круговорот судеб и возмездия. Собака разорвала кошку, палка ударила собаку. Огонь жёг палку. Вода погасила огонь, волк выпил воду. Медведь заколовала, смерть сразила мясника. И бог сразил смерть. Козочка, козочка, жакла Вендель, полузакрыв глаза, покачивая головой, упаянно напевал простую, мудрую, меланхолическую песенку. Таинственно звучали арамейские слова. Даже в немецком переводе от них веяло древностью, покоем и в то же время угрозой. Сквозь голос Жакла Венделя густо вы слышался жёлчный швабский говор. Они у них тоже ли меру вестий. Чудилась рука которая стирала неправильную цифру два с половиной метра и вместо нее записывала точную цифру. Жак Лавендель допел песню о козочке, и наступило молчание. Нарушил его Генрих. «Прекрасно, папа», — сказал он, — «ты очень хорошо поешь, но если бы ты поставил пластинку с этой песней, было бы еще лучше». Перешли в другую комнату. Жак Ландель, мгновенно преобразившись из малящегося старого еврея в выходца из гетто, современного делового человека, заговорил о своих планах. Он собирался привезти всего пожить несколько месяцев здесь, основательно поотдохнуть. В сущности, он должен быть благодарен фюреру, что тот, правда, не слишком вежливо, но всё-таки заставил его наконец взять отпуск. Он будет много читать, ведь он мало учился. Генрих один не может восполнить пробелы в образовании отца, хотя совет по поводу граммофона и свидетельствует о его наблюдательности. Потом он собирается поездить по свету. Нельзя полагаться на книги и газеты. Надо побывать в Америке, в России, в Палестине и вовсю убедиться, что и где делается. Слушая Жака Лавенделя, Мартин думал: Жаку Лавенделю хорошо говорить о путешествиях, то самое приятное в путешествии — возвращение домой. У Жака есть здесь свой дом, свой очаг. У него есть подданство. Он единственный из них, у кого есть твердая почва под ногами. Все остальные лишены собственного крова. Когда кончится срок их паспортов, им вряд ли их возобновят. Мартина в последнее время не так-то легко пронять. Однако при мысли, что дом на Гертрауденштрассе уплывает из их рук, что единственная прочная база Аферманов вот эта случайная прибежище в Лугано сердце у него больно сжимается а тут ещё клара как всегда самая молчаливая из всех сказала с присущей ей прямолинейностью никто из нас видимо не знает ещё куда он направится но помните здесь вы во всякое время желанные гости Мы были бы очень рады, если бы вы время от времени съезжались сюда повидаться. Клара говорила рассудительно и просто, как всегда, но все почувствовали, что у Опирманов нет больше своего очага, что история Эммануила Опирмана, его детей и внуков кончилась. Сегодня они ещё вместе, но в будущем разве только слухи могут свести их. Родины они лишились, потеряли Бертольда, потеряли и дом на Гертрауденштрассе, и всё, что было с ним связано. Потеряли лабораторию Эдгара, особняк на Макс-Рейхштрассе. Всё, что создали три поколения в Берлине и трижды семь поколений в Германии, кануло в вечность. Мартин едет в Лондон, Эдгар в Париж, Рут в Тель-Авив, Густав, Жак, Генрих разедутся неизвестно куда, их рассеет по всей земле. разбрасывает по всем океанам развеет всеми ветрами